Она засмеялась, взмыла с голенища бабочка. Она сидела тут давно и пригрелась, а тут взлетела, но не от смеха Тины, а потому что на сапог упала тень. Стократ поднял глаза, рядом возвышался, держа голову чуть на бок, глаз и уши, высокий мужчина с седеющей козлиной бородкой. «Это ты, чужеземец с мечом?» – спросил он строго. «Совершенно очевидно!» – после коротенькой паузы отозвался Стократ. «Что?» Разумеется, я чужеземец, а вот мой меч. Князь хочет говорить с тобой. Тина не то ахнула, не то громко вздохнула. Шмель не пошел в таверну. Там сейчас соберутся друзья и родственники плюшки во главе с торговцем сходней. Нет, шмель не завидовал. Он просто не мог забыть переглядку мастера с учеником. Встретившись взглядом с учителем, плюшка мигнул и вдруг просиял, будто о чем-то догадавшись. Дырявая лодка не уплывет. В том питье, что пробовал Шмель, никакой лодки не было, там вообще ничего не было, пусто. Он вышел на дорогу, ведущую в лес к заставе. Солнце уже склонялось, но до сумерек было далеко. Шмель набрал воды из источника, на поясе у него всегда висела фляга, так учитель велел, бывший учитель. Кривозвездка и факел обычно росли у воды. Их трудно было искать, но Шмель знал секреты. Усевшись на камне, он разжевал сперва три цветка кривозвёрстки, потом метелочку факела. Получилась неплохая, и легко распознаваемая частица «не». Если добавить этой кашице в питьё, смысл его поменяется на противоположный. Верю-не верю, верю хочу-не хочу. Шмель выплюнул травяную кашицу вместе со вкусом на проезжую дорогу. Будь он сильным и умным, как герой сказок составил бы для мастера питьё со смыслом. Ты меня предал и обманул людей, но я все знаю, расплата придет. Но для такого послания нужны редкие ингредиенты, и Шмель не герой сказок, а так, мальчишка». Он встал, вытер слезы рукавом и зашагал обратно к поселку. «Это правда, что ты убиваешь людей за деньги?» «К счастью, нет». «Князь нахмурился». Это был молодой еще человек из очень молодого рода. Еще прадед его сплавлял лес, как все в округе, а дед научился воинскому ремесу и нанялся чужое войско и собрал вокруг себя доверенных людей и ухитрился мечом добыть себе славу и землю. Его отец смог удержаться у власти и упрочить ее, и вот первый в династии, получивший титул по наследству, принимал стагратов в своем бревенчатом доме и не знал, как правильно поставить себя с незнакомцем. «Ну как же, мне донесли, что твой меч, что тебе платят за убийство». «Так вернее» признался Стократ. «Случается, я убиваю убийц и насильников, и если мне вдруг, почему-то, платят родственники их жертв, я принимаю плату». «А», — князь приободрился, — «тогда». «А заказы ты принимаешь?» Стократ поднял брови. Длинная гневная речь не была бы столь красноречива. Князь ощетинил короткую бороду». Некому и некогда было учить его скрывать чувства, как подобает высокородному, поэтому все, о чем он думал, сразу же отражалось на лице. Князь молча сокрушался, что идиоты-стражники впустили гостя со здоровенным мечом у пояса. Такую стражу, по-хорошему, надо бить палками на базарной площади, но другой ведь нет. «Я не наемный убийца». — проговорил Стократ холодновато, но без дерзости. — Я бродяга. Если встречу убийцу, его не станет. Заплатят — возьму деньги. Вот и все. — Ты странствующий вершитель справедливости. Князь криво ухмыльнулся. — Я не знаю, что такое справедливость, — ровно отозвался Стократ. — Думаешь, она существует? Князь снова засопел. Стократ встретился с ним глазами. Князь вздрогнул. — Я всего лишь путник. Сказал стократ перемиряюще Иду, куда глаза глядят Мир смотрю, вести разношу В лесном крае, слышали В трех местах загорелось этим летом Большая беда Глухо отозвался князь Немалая Цена на лес выросла повсюду Стократ взял многозначительную паузу Ты еще и купец? Теперь уже князь цепко глянул ему в глаза Куда мне? Сотократ улыбнулся. «Цена выросла, торгуем много», — проговорил князь с непонятным раздражением. «У нас ведь не просто лес, у нас розовая сосна. Таких во всем мире больше нет. Видал, какие дома?»